Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава 30. Речь про пропащий мир. К тому моменту, когда Жак и Жора Людоед выскочили из Хариновского зала на улицу, Томазо Компанелло успел отбежать от лесенки, ведущей в Хариновский подвал всего лишь метров на пятнадцать. Обернувшись, увидел двух зверского вида личностей, которые со всех ног кинулись следом за ним, и резко остановился. Хариновский революционер в настроениях понял, прежде чем он успеет добежать по темным безлюдным дворам, окружавшим Хариновское здание до ближайшей маломальски людной улицы, уголовники настигнут его. А если он и убежит, Они заявятся сюда еще. Встреча с ними неминуемо состоится. Он не мог понять главного, зачем этим двум зверским личностям нужен старый советский паспорт, который сейчас лежит у него в кармане. Прошло совсем немного времени с того момента, когда он расстался у подъезда Харина с паспортом тюремным. Маза Кампанелло приглашал его зайти в репетиционный зал, но странная личность отказалась от посещения Харина. На этом, решил Хариновский артист, дурацкий розыгрыш, вертящийся вокруг старого советского образца документа, закончился. Но вот появились эти двое. И это уже явно не розыгрыш и опять все вертится вокруг старого паспорта. Во всем этом какая-то тайна. Увидев, что Хариновец остановился, Жор Людоед и Жак, тяжело дышавшие после короткой пробежки по Хариновскому залу, тоже на несколько мгновений остановились, а потом медленно подошли к нему. «Рад видеть знаменитого артиста тамаза Компанелла. Сверля Хариновца взглядом проговорил Жор Людоед. «Откуда вы меня знаете?» А торопело произнес революционер в настроениях. Только что он с ужасом ждал, что воры примутся избивать его, обыскивать, попытаются отнять паспорт. Он собирался драться, хотя понимал, что силы не равны, и надеяться можно только на очень большое везение. Но похоже, уголовники не собирались бить его. Во всяком случае, прямо сейчас. Кто же здесь не знает Томаза Компанелло? Это имя у всех на слуху, воскликнул Жора. Хариновский революционер в настроениях не знал, кто сейчас стоит перед ним. Ясно было лишь, что этот человек принадлежит к преступному миру. «Дай пожать твою руку, и будем знакомы. Жора Людоед», — представился он. «Тот самый Жора Людоед, про которого писали в газете?» Поразился, но вовсе не обрадовался Томмазо Кампанелло. «Именно тот самый!» — с готовностью ответил Жор Людоед. «Где-то я его уже видел», — пронеслось в голове известного вора. «Томмазо Кампанелло, ты себе не представляешь, как я рад, что наконец-то встретил тебя!» «Чего здесь бродишь?» – проговорил людоед. Хариновский революционер в настроениях несколько мгновений молчал, потом тихо произнес. «Такое ощущение, что мой монолог про запах тюремной параши пошел в массы и, в конце концов, достиг тюремного мира. Непонятно только, «Как это отразится на моей революции в настроениях?» «Революции в настроениях?» В глазах Жор Людоеда мелькнул интерес. «Что это такое?» Жак молча стоял рядом с приятелем и смотрел то на него, то на Хариновского артиста. «Революция в настроениях — это борьба... Против одного настроения из-за настроения другое. Спокойно ответил тамаза Компанелло. Меня не устраивает то, что я обозначаю как Лефортово. Угнетают настроение, которое это Лефортово вызывает в моей душе. А чем тебя не устраивает Лефортово? Пробормотал Жор Людают. Тем что я испытываю здесь лютую грусть-тоску. Оттого, что здесь слишком много таких, как ты, Жора Людоед!» Спокойно ответил Хариновский революционер в настроениях. При слове «тоска» Жора Людоед вздрогнул. Жак обратил на это внимание. «Погоди, Итамазо Кампанелло, стой!» «Не спеши обвинять меня, все не так просто», — торопливо сказал Жор-людоед. «Я тоже испытываю здесь тоску. Нам есть что обсудить с тобой. Ты валишь все на тюремных людей. Вот он я, тюремный человек. Хожу, обдумываю воровские тюремные работы, а сам так же, как и ты, испытываю от Лефортова тоску». «Мне без воровских работ нельзя! Работы!» — проговорил Жор Людоед. Томмазо Компанелло уловил короткий взгляд, который Жор Людоед бросил в сторону второго уголовника. Тот отвернулся от хариновского артиста, словно бы потеряв к нему интерес, сделал несколько шагов в сторону, Словно бы его заинтересовало что-то, что находилось в дальнем конце двора, потом еще прошел вперед и оказался уже справа у бока за спиной Томмазо Кампанелло. И прежде чем революционер в настроениях сообразил, что приятель Жор Людоеда намеренно обходит его, чтобы оказаться у него за спиной, Жак в два прыжка подскочил к нему, и что-то острое и твердое уперлось Сергею Кузнецову в спину под самой лопаткой. «Не шевелись и не вздумай звать кого-нибудь», — тихо сказал приятель Жор Людоеда. «На кладбище самодеятельности нет, и в гробу настроение уже не улучшится». «Это мой друг, Жак» тихим голосом пояснил Жора-людоед Томазо Кампанелло. «Писарь, почище, чем ты, только пишет не по тетрадке и не ручкой». Вор несколько мгновений молчал, а потом, совсем уже глухо, словно бы боялся, что кто-то услышит его речь, продолжил. «Томазо Кампанелло, я тебя хорошо понимаю». Я хорошо могу понять тебя, потому что я сам рожден для в мук и в счастье не нуждаюсь. Жак по-прежнему стоял за спиной Хариновского героя, приставив к его спине нож. Жора Людоед замолчал, в упор глядя на Томазо Кампанелло. «У меня тяжелая судьба», – неожиданно сказал Жора Людоед. Тебе могут подтвердить, в этом подлинном лефортовском огне у меня сгорело все, надежда и вера сгорели. Могу под... Могут подтвердить люди, которые пользуются авторитетом. Это большие, светлые личности. Например, Жак. Жак, по-прежнему державший лопатки тамаза Компанелло нож, угрюмо молчал. Меня в четырнадцать лет здесь лишили свободы и били черенком лопаты, пока я не понял, с какими местами имея дело. Те, что в погонах учили меня гестаповскими методами. Ты говоришь, Лефортова угнетает. Я, Жора Людоед, знает, что такое ваши жуткие места и ваш пропащий лефортовский мир». Я порывался жить, но в Лефортово те, что в погонах, мне сказали, что нельзя. Они цинично объяснили мне, что матери нас рождают на щипку. У них, у тех, что в погонах, тогда было просто головокружение от подлости. Но они должны были знать, что я с их погаными правилами все равно никогда не соглашусь. Я для того, чтобы изменить Лефортова, и тогда, и теперь, по-революционному, готов был грызть их человеческое мясо с зубами. Я буду уничтожать тех, что в погонах, я буду жрать их поедом. Думаешь, почему они так стремятся прикончить Жору Людоеда, Жака, Томазо Кампанелло и всех им подобных? Они же трусливы, они же трусы, те, что в погонах чувствуют, что за такое вот Лефортова рано или поздно придется к ним, придет к ним от нас расплата. Не от одного меня, я лишь простой тюремный-тюремный человек, но я буду грызть их зубами, пока хватит сил. Ты говоришь, Лефортова тебя угнетает, и мои губы устали твердить об угнетении. Но я ни разу не дрогнул, как ты. Я всегда шел прямо. Потому-то разлука со свободой и счастьем у меня всегда близка и неизбежна. Но я рожден для мук и в счастье не нуждаюсь. Многословная речь Жора Людоеда поразила не только Хариновского революционера в настроениях, но и Жака. Тот уже было начал, держа у лопатки Сергея Кузнецова нож, обыскивать его, но потом перестал, заслушавшись друга-вора. Воспользовавшись этим, тамаза Кампанелло успел протолкнуть картонную книжечку, которую он всего несколько часов назад переложил в карман брюк, через дыру, которая у него была в кармане, вниз, в брючину. Паспорт пришлось скрутить в трубку, смять, но в итоге он пролез в узкое отверстие и провалился вниз. Когда Жак все же прошарил одной рукой по карманам Таммаза Кампанелла, паспорта он не обнаружил. «Людоед!» «Ничего нет!» – проговорил волосатый двор. вор. Если хочешь вернуть себе тюремный паспорт, надо брать этого артиста с собой. Подержим его в подвале, обработаем, расскажет, куда он запрятал то, что ты ищешь. Жак говорил о подвале загородного дома в ближнем Подмосковье, в котором сейчас прятались воры. Погоди, он настоящий. — С ним не надо, как с другими, — оборвал его Жора Людоед. — Он все сам поймет и по-доброму сделает. Жора Людоед сделал шаг к Томмазо Кампанелло. Теперь лицо известного вора было совсем рядом с лицом Хариновского революционера в настроениях. Тихим и страстным голосом Жора Людоед продолжил свою речь. Своими тюрьмами, своими концентрационными лагерями Те, что в погонах меня не запугают Каким я был раньше Я был юным, свежим Бегал по траве, рассе, срывал цветы А потом это Он обвел вокруг руками Навалилось Ты правильно говоришь Угнетает И не только здесь, в Лефордово, не только здесь угнетает, — Жора Людоед говорил все более страстно. Я жил тогда у покойной мамы в деревне, обвалившиеся заборы, небо в рваных облаках, пьянчуга у забора лежит, дождь, мрачный ветер, покосившиеся избы. Советская власть в лице своих лучших в кавычках представителей из милиции издевалась над моими родственниками. Это был геноцид хуже гитлеровского. Я плакал, я рыдал кровавыми слезами. И тогда я решил, рви мясо, ешь, выбегай свирепым волком из дома и грызи человеческое мясо. Я рыдал, я рыдал, в моих слезах было что-то от наслаждения. Я оплакивал этих крестьян, все это Лефортово течет омерзительнейшим, самым мерзким гноем. Здесь все прогоркло, все эти дома им давно уже вспороли животы. Я сам за то, чтобы всего этого не было». Но ты, Томазо Кампанелло, не должен так мне, русскому человеку, говорить. Не должен говорить, что это тебя угнетает. Не должен ненавидеть Лефордова. Да, это пропащий мир. Но я за этот пропащий мир готов рвать человеческое мясо голыми руками, зубами. У меня сердце готово расколоться и выскочить из груди. У меня такое огромное чувство тут сидит. Жора-людоед показал рукой на свою грудь. Я в любую минуту готов свалиться и умереть от любви к этому нищему, темному, корявому. Я даже наших нищих люблю. Я отдам, я не отдам это ни за какие деньги. И только пусть те в погонах помнят, ничто не останется неотмщенным. Даже самые лютые страдания неотомщенными меня не останутся. Пусть не пугают, им не запугать жора-людоеда. Фабричная, конторская работа, занудство это подленькое все это не по мне. Я люблю ресторан удаль, и им не лишить меня хорошего настроения так, как они тебя, Томазо Кампанелло, его лишили. Будь человеком, Томазо Кампанелло, верни мне то, что тебе не принадлежит. Куда ты дел тюремный паспорт? «Мне нечего тебе возвращать», — ответил тамаза Компанелло. «Тюремного паспорта у меня больше нет. Хотите, обыщите еще раз вместе». тамаза Компанелло расстегнул пальто и поднял руки вверх. «Что это за паспорт такой, если все за ним охотятся?» — напряженно размышлял в этот момент Хариновский артист а так ты струсил, Томазо Компанелло, скинул тюремный паспорт с рук, — воскликнул Жора Людоед. А я думал, что ты большой, светлый человек. Ошибся, значит. Ну что ж, иди, работай в конторку или на фабрику, как те, что в погонах велят. Трудись, как все лефортеские обитатели трудятся как все здешние конторские, да фабричные работнички. Вон они везде, куда ни глянь, воняют. Жора Людоед вновь обвел округу рукой. подленький обоз свой тащит. Все на светлое будущее батрачит. Наследники своих труд армий не набатрачат. Целое интенданство под руководством тех, что в погонах создали. Я это интенданство всю жизнь ненавидел и буду с ним до последней капли крови бороться. Те, что в погонах, целые армии загнали на север и принуждают всю страну быть этим армием интенданством. У них и в Лефортово интенданство. Только здесь те, что в погонах, подленько просчитались. Шило из мешка торчит. Видно, жизни тут нет. Не для жизни строили. Для интенданства. Я их рвал зубами. Мне мой романтизм был дороже Всех их рабской воли. Мне на допросе цинично объяснили, Что моего романтизма надолго не хватит, Потому что держать масть И не уступать власть – Тут особые работы нужны, воровские. Воровские работы — тоже занудство, интендантство. — Людоед, хватит! — воскликнул Жак. — Тебя заклинило! Но Жор Людоед продолжал. — Я, Томазо Кампанелло, тоже революционер в настроениях. Только не такой трусливый слабак, как ты. Я шел, не сгибая головы против Лефортовского интенданства, а меня подлинно поставили в ситуацию, когда я вынужден был, просто вынужден был оставить свой романтизм и создать еще одно, свое собственное, карманное интенданство. У меня впереди была колючая проволока, и я не мог позволить себя поранить. У меня борьба была, цель – «Людоед! Да что с тобой?» — опять воскликнул Жак. «Прекрати!» Я себя своей собственной колючкой опутал. Не обращал на него внимания Жор-Людоед. Отража у него свело скулы. Я свой романтизм отстаивал. Я создал позади себя еще одно интенданство, свой личный обоз. «Держи масть и не уступай власть!» Я умирал детской душой на всех этих воровских работах. Подлое занудство. Я романтизм свой душил и обливался слезами каждый день и каждый час. Но мне старшие воры объяснили, наша лямка такая, ставить шею, дармовых долей не получишь. Я слушал их, но я их не переставал ненавидеть. Они отняли у меня мое солнце, мою правду, мое светлое сердце. Они забрали у меня счастливую жизнь. Все, о чем я мечтал. Надеялся долгими зимними вечерами. Они говорили, ставить шею надо. Говоря, Жак Людоед, Жора Людоед очень внимательно смотрел на тамаза Кампанелло. Есть о чем нам поговорить. Я ненавижу интенданство. И в Лефортово, и в себе, и в тебе». И ты мне расскажешь, куда тюремный паспорт делся. На этих словах лицо Жора Людоеда перекосило злоба. Он с силой схватил тамаза Кампанелло за грудки. Но тут произошло нечто неожиданное. Все в прошлом двигался по той самой улице, где когда-то брел почти таким же зимним днем юный Сергей Кузнецов, Томазо Компанелла. Погода в точности повторяла ту, что стояла тем далеким днем. Впрочем, все в прошлом, которое несколько минут назад покинул вестибюль метро, не знал обо всем этом. Он вообще ничего не знал про день, когда Сергей Кузнецов, едва ли не против своей воли, только потому, что его настойчиво просила сходить с ней подружка, оказался в театре. Глядя по сторонам, член секретного Хариновского политбюро выискивал прежде всего какие-то такие подробности, которые могли как-то сказаться на предстоящей акции в театре. Все в прошлом был членом секретного политбюро не с самого первого дня основания этого тайного органа Хариновских революционеров. Его приняли туда почти что случайно, почти так же, как оказался в тот памятный день много лет назад в театре Сергей Кузнецов, будущий Томазо Кампанелло. Все в прошлом по случаю оказался рядом с закутком в котором проходило заседание секретного органа. Подслушал часть разговора, не предназначавшегося для его ушей. Затем он перестал прятаться за массивным шкафом витриной, там были размещены экспонаты музея умершей молодежи прошлых лет и вышел к членам секретного политбюро. Все в прошлом потребовал, чтобы его тоже включили в число особо посвященных Хариновцев. Члены Политбюро переглянулись. Всем было ясно, если не пойти все в прошлом на уступку, он обидится, расскажет обо всем, что здесь услышал остальным Хариновцам. Тогда все планы секретного Политбюро пойдут к чертовой матери. Поэтому через минуту инкогнито председатель секретного Политбюро с молчаливого согласия остальных его членов ввел все в прошлом в состав тайного органа поскольку новичку хотелось доказать тем а самое главное самому себе что он принят в секретный орган управления революционными акциями харина не только потому что удачно оказался в момент секретного разговора за широким шкафом он решил проявить характер и вызвался поехать приобрести билеты для всех хариновцев в театр на премьеру. Но члены секретного политбюро засомневались. Купить предстояло не один билет, а почти два десятка. Возможно ли приобрести в кассе театра такое количество, не вызвав никаких подозрений? Впрочем, в чем можно подозревать человека, который приобретает сразу много билетов? Разве что в том, что он собирается их перепродать? Но так и пусть подозревают. Другое дело, что члены секретного политбюро не были уверены, что билеты на широко разрекламированную заранее громкую премьеру найдутся. Быть может, их уже давно забронировали для себя какие-нибудь фирмы-перекупщики. Можете поручить это мне. Я достану. — воскликнул все в прошлом. — Да буду их, если потребуется, из-под земли. У меня такой родственник есть, который любые двери ногами открывает. У него на каждый случай связи найдутся. На самом деле никакого всемогущего родственника у все в прошлом не было. Теперь, когда он брел по зимней улице к зданию театра, его одолевали недобрые предчувствия. Выполнить свои хвастливые обещания не удастся. Билетов на всех участников акции ему не купить. Никакие образы ярких людей, как когда-то юного Сергея Кузнецова, все в прошлом не беспокоили. Он не столкнулся с человеком в белом шарфе. Вот и вход в театр. «Где же здесь кассы?» – думал все в прошлом. В старый московский двор, в котором до этого не было никого, кроме людоеда, Жака и Томазо Компанелла, влетела полицейская машина. Жора, людоед и Жак бросились в узкий проход между домами. Томазо Компанелла застыл на месте. И тут, из темного угла, от Туда, где контейнер со строительным мусором вынурнула фигура паспорта тюремного. Подлетел к Хариновскому артисту, схватил за рукав, потащил куда-то. Полицейские, их было двое, уже выскочили из машины, кинулись вслед за Жорой людоедом и Жаком. Во двор тем временем въезжала еще одна полицейская машина. Быстрым шагом паспорт юремный Тамаза Компанелло удалялись от дома, в котором располагался Хариновский подвал. Двор проходной, сообщался с несколькими соседними дворами старого городского квартала. Дома здесь стоят в хаотическом порядке. Хариновского артиста и его нового знакомого никто не преследовал. Глава 31. Китайская казнь. «Вся эта чертова банда полусумасшедших не понимает, что творит», — думал Виталий Казимирович, прохаживаясь от окна комнаты коммунальной квартиры, в которой он жил, до ее двери. Вот опять пошли репетировать. Он остановился. Тяжелые пыльные шторы были сдвинуты в стороны, а окно занавешено тюлем. Свет в комнате не горел. Виталию Казимировичу было отлично видно все, происходившее в старом московском дворе. Особняк постройки позапрошлого века, в подвале которого репетировали хориновцы, Стоял с другой стороны двора ровно напротив пятиэтажного, построенного между революцией и Второй мировой войной, дома, на первом этаже которого жил Виталий Казимирович. Его комната в коммунальной квартире была идеальным местом для наблюдения за входом в репетиционное помещение Харина. Виталий Казимирович был завзятым театралом. Но в театре он любил классику во всем – в репертуаре, в проверенном годами мастерстве именитых режиссеров и исполнителей. К самодеятельности, к тому же к такой, которая претендует на какую-то оригинальность, он относился с раздражением. Хариновцы, которых он часто встречал, так как имел привычку по вечерам прогуливаться во дворе собственного дома – Вызывали в нем не просто раздражение, но ненависть. Пожилой театрал привык, что во дворе их дома почти всегда тихо и пустынно. Но теперь, после того, как в подвал въехала эта странная самодеятельная труппа, по двору то и дело шныряли какого-то дикого вида люди. Однажды они затеяли громкий спор как раз под окном Виталия Казимировича. В тот день театрал лег пораньше спать, плохо себя чувствовал, но уснуть не мог. Он распахнул окно и сделал спорщикам замечание. Те обозвали его, крикнули, чтобы он залез обратно в свою грязную старую нору и больше из нее не высовывался. Виталий Казимирович тут же позвонил в полицию, но наряд во двор не приехал. Сегодня пенсионер, подглядывая сквозь щель в неплотно сдвинутых занавесках, отмечал во дворе перед входом в подвал какую-то особенную лихорадочную ходьбу. Одни самодеятельные артисты шли в подвал, другие, наоборот, выходили из него, встречались со своими товарищами, о чем-то говорили с ними, потом уходили со двора». Некоторые, Виталий Казимирович уже успел запомнить кое-кого из хариновских артистов, потом возвращались обратно в репетиционное помещение. Раздражение и злоба Виталия Казимировича все усиливались, но сегодня, к его тайному неудовольствию, самодеятельные артисты вели себя тихо. Никакого крика, голдежа, никаких громких разговоров. Виталий Казимирович с удовольствием бы вызвал во двор полицию, но самодеятельные артисты не давали совершенно никакого повода. Но вот во дворе начало происходить что-то не совсем обычное. Сначала Виталий Казимирович увидел, как ко входу в подвал подошел один из самодеятельных артистов в сопровождении человека с очень странным бледным лицом. Виталий Казимирович мог поклясться, что никогда прежде его здесь не видел. Самодеятельный артист спустился в подвал, а его сопровождающий развернулся и пошел прочь, но двор не покинул, а неожиданно свернул к стене и спрятался в темноте за мусорным контейнером. После этого Виталий Казимирович наблюдал за двором через щель в занавесках, уже не отрываясь. Вскоре во двор въехал автомобиль, который высадил у входа в подвал двух пассажиров. Они не походили на расхристанных и развинченных крикливых самодеятельных артистов. «Какие-то уголовники», – подумал пенсионер, наблюдая за тем, как пассажиры спустились в подвал. «Они-то что здесь делают? Хотя от этого самодеятельного театра чего угодно можно ожидать». Ведь это, скорее всего, и не театр вовсе. Лицо одного из уголовников показалось Виталию Казимировичу очень знакомым. Где-то он его видел. Совсем скоро из подвала выбежал один из самодеятельных артистов, а следом явно его преследуя эти двое уголовников. Артист остановился. Похоже, понял, что ему не убежать. Двое подошли к нему. Теперь Виталий Казимирович смог их рассмотреть. Трясущимися руками он взял лежавший на тумбочке мобильный телефон. Он понял, где видел одного из двух уголовников, стоявших сейчас рядом с его окном во дворе, по телевизору. В репортажах, посвященных бегству Жора людоеды из тюрьмы, матросская тишина. «Срочно приезжайте!» – срывающимся голосом начал Виталий Казимирович, едва по телефону полиции ответил оператор. Художник Рефтеатр поудобнее устроился в кресле. До спектакля была еще уйма времени, зрителей в зале не было. Кроме пожилых женщин, билетерш, продававших программки, он был здесь единственным человеком. Они, эти тетушки, одетые в одинаково серо-зеленые юбки и такие же жилетки, явно обратили на него пристальное внимание. Одна из них зачем-то зашла в зал и стояла теперь за спидоне художника-рефтеатра. Он сидел в портере в проходе, который шел параллельно краю сцены и разделял зрительный зал примерно на две равные части. Другая маячила в приоткрытые двери, через которую художник-рефтеатр попал в зал. Хариновец чувствовал, что она то и дело посматривает на него. Я показался им подозрительным. Но почему? Потому что пришел сюда один. В театр чаще ходят со спутницей, и не настолько заранее. Чего они боятся? Может, что подсуну бомбу и уйду? Собственная догадка показалась художнику театру правильной. Он пришел в этот театр для того, чтобы разведать обстановку, прикинуть, как можно провести здесь Хариновскую акцию. Именно для этого он появился в театре задолго до начала спектакля. Художнику Рефтеатру казалось, что когда в зале соберутся все пришедшие на спектакль зрители, за их спинами он не сможет хорошенько рассмотреть все, все интересовавшие его подробности. Сейчас его взгляд блуждал по золоченым виньеткам, украшавшим балконы, по занавесу края сцены. Художник рефтеатра находил, что зал не слишком подходит для акции. Сцена была расположена, как ему казалось, слишком высоко. На такой легко не заскочишь, надо карабкаться. Проход между сценой и первым рядом недостаточно широкий. Пока какой-нибудь Хариновец будет лезть на сцену, сидящие рядом зрители смогут успеть схватить его за ногу, стащить обратно в зал. Если в первом ряду окажется неробкого десятка мужчины, может возникнуть потасовка. Она полностью разрушит планы самодельных артистов. Из-за давки часть зрителей, конечно же, тут же отбежит от дерущихся в сторону, Проходы к сцене окажутся перекрытыми. Останется только лезть на нее где-нибудь с краев. А что, если и там найдутся боевитые зрители? Мысли художника рифтеатра были нарушены нарочитым покашливанием, которое он услышал за своей спиной. Он обернулся. Пожилая билетерша, которая до этого стояла в широком проходе, теперь была у него за спиной, в узком пространстве между двумя рядами кресел. Ухватившись правой рукой за спинку с соседнего, с художником-рефтеатром кресла, она наклонилась, чтобы поднять что-то с пола. «Наверное, пытается рассмотреть, пока зал не наполнился зрителями, не засунул ли я под свое кресло какой-нибудь предмет» решил рефтеатр. Билетерша подняла что-то с пола и вышла из прохода между креслами. В руках у нее был маленький пакетик из-под сока. Пожилая женщина дошла до приоткрытой двери, в которой стояла другая билетерша, что-то сказала ей, вышла из зала впрах в холл. Вторая билетерша отошла вслед за ней от двери. При открытой дверной проем рефтеатр видел, что в холле собираются зрители. Один из них, высокий и толстый дядька с черной бородой, заглянул в зал, но проходить в него не стал. «Попадется такой в первом ряду сцены», — подумал художник рефтеатр, «вполне может помешать нашей группе забраться на нее». Самодеятельный артист запрокинул голову, посмотрел на свисавшую с потолка над центром зрительного зала красивую огромную люстру со множеством хрустальных подвесок. Потом взгляд его спустился вниз вправо, на один из двух балкончиков для зрителей, которые обрамляли сцену с двух сторон и даже немного, заходя за сценическое пространство на какие-нибудь полметра, нависали над ней. А ведь перемахни через этот бортик этого балкончика, и сразу окажешься на сцене, радостно подметил рефтеатр. И мест в этих ложах мало, а попасть туда можно из коридора. Распахни резко дверь, и ты уже там. Вот откуда стоит начать нашу акцию. Вероятность того, что кто-то помешает, минимальна. А для уверенности в успехе можно начать атаку с трех сторон. Из зала, из двух балконов. «Я предлагаю тебе отправиться на гастроли», — проговорил паспорт тюремный. «Будем воровать и жить в номерах люкс центральных гостиниц». Тамаза Кампанелло и паспорт тюремный медленно шли по электрозаводскому мосту, то и дело останавливаясь и глядя вниз туда, где вдалеке между высоких, забранных в гранит набережных, как на дне каньона мерцали антрацитно-темные воды Яузы. Паспорт тюремный, ты когда-нибудь слышал про китайскую казнь? «С прорастающим бамбуком», – ответил вопросом на предложение паспорта тюремного Томмазо Компанелла. Казнь эта основана на том, что стебли молодого бамбука очень тверды и растут достаточно быстро. Обреченного человека специальным образом прижимали к земле, из которой прорастал бамбук. Он впивался в человека, постепенно протыкая его насквозь. Медленная, мучительная смерть. Чем дальше прорастает бамбук, тем ужаснее мучение. — К чему ты это? — спросил паспорт тюремный. — Кругом такая лютая грусть-тоска, — воскликнул тамаза Кампанелло. — Никак не могу от нее избавиться. Она исходит от стен домов в этом чертовом районе. Не знаю, как точно он называется, но пусть будет Лефортово, на складе, где работаю. По узкому мосту одной из веток Казанской железной дороги, параллельно электрозаводскому мосту через Яузу с грохотом двигался пассажирский поезд. Через окна вагонов было видно, как в освещенных купе пассажиры, на ночь глядя уезжавшие из Москвы, деловито укладывались спать, раскладывая на полках свои постели. Должно быть и им, пассажирам поезда, были хорошо видны две фигуры, прохаживающиеся по мосту. Могли ли пассажиры представить себе, что это за фигуры? какие отношения их связывают и какая история разворачивалась вокруг них этим вечером, самым важным в современной истории самого необыкновенного в мире самодеятельного театра Харин. А думал ли тамаза Компанелло о том, что, может быть, в одном из купе этого поезда происходит подобный же разговор между каким-нибудь другим тамаза Компанелло и другим паспортом тюремным, который уже выехали на поезде на свои гастроли куда-нибудь в другой город, чтобы воровать и жить в номерах люкс-центральной гостиницы. «Лютая грусть тоска, как бамбук, прорастает все сильнее», — говорил Томазо Компанелла. «А я пригвожден к нашему пропащему Лефортову, к складам. Мне некуда деться, а бамбук тоска сильнее тянется вверх. Томазо Кампанелло застонал. Отлично, что ты это понял. Тебе надо заканчивать с нудно оседлой жизнью, пока бамбук окончательно не пропорол тебя насквозь, произнес паспорт тюремный. Ты помнишь, что я рассказывал тебе про сынка великого артиста Лассаля? Тот понял, что только постоянная смена впечатлений. Непрерывная круговерть, присущая полному приключению и путешествию. Только переезд с места на место могут избавить от постоянной депрессии, в которую, безусловно, просто не может не впасть нормальный умный человек от всей этой окружающей жизни. Напрасно ты меня преследуешь. Я никуда не поеду. У меня сегодня нет сил. Я вымотан последними репетициями. — устало проговорил Томазо Компанелло. — отказаться очень просто. Но что ты будешь делать потом? Паспорт тюремный не отставал от Томазо Компанелло ни на шаг. — Как ты осуществишь свою революцию в Лефортовских настроениях? Сила вернуться а такой возможности, которую я тебе предлагаю, уже не будет. Харин тебе не поможет. Можешь быть уверен. Вы уже давно репетируете, давно пытаетесь устроить свою революцию в настроениях. Да только ничего не происходит. Можно сказать, что Хариновская революция в настроениях потерпела поражение. Никаких событий того рода, что все ожидали, не произошло. Вас не пригласили на театральный фестиваль. Никто не обратил на Харин внимания. Дальше тебя ждет унылая прежняя жизнь. Работа на складе, лютая грусть-тоска. Только я, паспорт тюремный, могу, Томазо Компанелло, тебе помочь. Но принять мою помощь ты должен именно сегодня. Завтра будет поздно. Истерика, истерика! — воскликнул Томазо Компанелло. От такой безысходности меня охватывает истерика. Получается, куда ни кинь, всюду один сплошной клин. «Друг мой, безысходность станет окончательной только, если ты отвергнешь мою дружбу», – заметил паспорт тюремный. «Последуй совету великого Наполеона. Ввяжись в драку, а там посмотришь. Что касается усталости, то от свежих впечатлений на она пройдет. Она и возникла-то у тебя только потому, что ты перестал получать от жизни удовольствие». «Да, это верно. Надо ввязаться в драку, а там видно будет, куда эта кривая вывезет. Может быть, ты и в самом деле прав», — откликнулся тамаза Компанелло. «Ладно, черт с ним. На гастроли так на гастроли. Паспорт тюремный, я не знаю, кто ты, но я прошу тебя, помоги мне изменить мои настроения». Паспорт тюремный кивнул головой. Всё будет хорошо». «Честно говоря, я чувствую себя в конец запутавшимся в этой жизни», — устало проговорил Томазо Кампанелло. «Хочется, наконец, хоть в чем-то достичь какого-то результата. Одолеть хотя бы один из преследующих меня кошмаров. Преодолеть хотя бы кошмар угнетенного настроения, которое охватывает меня в Лефортово. И то было бы хорошо. Я должен хотя бы и с твоей помощью одолеть это настроение». Ты прав. Надо быть смелее. Надо сделать решительную попытку остановить прорастание бамбука. Нельзя допустить, чтобы он проткнул мое тело, обрекая меня на ужасные мучения. Я должен быть смелым, иначе жизнь обернется медленным и ужасно мучительным умиранием. Я должен быть смелым, как Жора Людоеда жора лидоед вот по-настоящему смелый человек он не нравится этот жора лидоед с его смелостью у него есть чему поучиться есть что взять вот молодец правильно поддержал его паспорт тюремный сообразил наконец-то что к чему и вслед тамаза комппанелла восхищенно сказал паспорту тюремному смелость Дерзость Одну только смелость его взять Без преступления А преступления не брать Ему оставить Нет, нет, погоди Так нельзя Попытался перебить его паспорт тюремный Но Томазо Кампанелло не слушал его Пусть подавится своими преступлениями Своими деньгами Только смелость его взять Смелость в преодолении Лефортова Без воровства, без преступления Подожди «Так ты что же, не будешь совершать преступление?» Больше напоказ обиделся паспорт тюремный, который вовсе не ожидал, что, что удастся так быстро и легко склонить Томазо Компанелло к поездке. И когда это произошло, ужасно обрадовался. «Нет, понимаешь, я, как бы тебе это сказать?» замялся, пытаясь найти верные слова Томазо Компанелло. Людоедова смелость, Это особое состояние, его я должен перенять. Но это состояние у людоеда крепко связано со всей преступной частью его жизни. Всю эту преступную часть жизни я брать, перенимать у него не должен. Смелость как надстройка, преступление людоеда как базис. Раз базис и надстройка – шутуки все-таки разные, значит, можно перенести в свою душу надстройку, выработанную жорой людоедом, А базис, преступная жизнь, пусть с ним останется. Мне она ни в коем случае не нужна. Мне ничего такого, что связано с тюрьмой, не нужно. Я не преступник. Людоедова смелость, она может быть решением этой моей лютой грусть тоски, этой проблемы, решением в том, чтобы быть смелым, просто отвечать на тоску смелостью. Ведь Жора Людоед тоже страдает от этого Лефорта. И он прямо и однозначно сказал мне об этом. И в нем Лефортова тоже, как и во мне, постоянно вызывает всякие мрачные настроения. Но он при этом нашел способ преодолевать в себе последствия этого мрачного лефортовского настроения. Этот способ – удалая воровская жизнь, жизнь вечного гуляки, формула Лефортова, как ты ее назвал. И это все я от Джоры доеда готов взять, все атрибуты воровской жизни – Кроме преступления. Антураж, настроение, все. Переезды с места на место. Удаль, веселье, рестораны, свободную и вольготную жизнь. Яркие впечатления готов взять. Но воровать нет, не готов. Но ничего, не волнуйся. Как я тебе уже говорил, мы тебя все равно посадим. С удовлетворением заключил, заключил паспорт тюремный. В Российской Федерации очень несовершенная система следствия и правосудия, которая непрерывно дает сбои и совершает ошибки. В тюрьму нет-нет, да и попадают совершенно невиновные люди, не имеющие никакого отношения ни к преступлениям, ни к преступному миру. Некоторых из них потом, через некоторое время разобравшись из тюрьмы, выпускают трясущихся, больных и сломленных. А некоторых и нет так и сидят себе, по ошибке. И никому, в общем-то, до этого нет дела. Торжествует, как всегда, вопиющая несправедливость, тупость, лень, нежелание разобраться, предвзятость, погоня за красивыми отчетами, наконец. Недаром русский народ придумал поговорку «От тюрьмы до да от сумы не зарекайся».